вы перережете телеграфные провода попытайтесь это сделать я так убежден в своей правоте что если вы позволите мне руководить работами готов оплатить половину всех издержек Ни в коем случае я вполне могу позволить себе такие затраты что же до остального разрешите мне написать вам. Thank you.